Зубы у мироеда были белые, крупные, частые и острые. У людей таких не бывает, да и не у всякого зверя встретишь. меры грысть, грызть, не хлебать. Богатырь заглянул в глубину пасти. Там была чернота, усеянная мелкими звездами. Среди звезд плыли, кружась, шары разной величины и расцветки. Иные были покрыты дымом, сквозь дым проглядывали очертания морей и земель. Иногда эти шары с грохотом сталкивались. «Значит, не самозванец», — подумал жихарь, — «не соврал. Он та, бедулина, похожа на полный месяц, но не совсем похожа, на месяц таких зарубок нет. Откинусь-ка я сам туда и все дела». Но не успел жихарь изготовиться к прыжку рыбкой, как мимо головы его пролетело что-то горячее и пестрое. Богатырь успел дернуться назад, и вовремя с треском захлопнул рот. «Нет, вы у меня так легко не отделаетесь», — сказал он. «Меч я теперь и сам найду». А если даже ты наврал про шаги из света, тоже не беда Я приму облик местного владыки и прикажу моим людям перекопать всю страну Нельзя быть хитрее меня, ибо и сама хитрость всего лишь одно из моих многочисленных порождений Ах, Будимир, Будемир... Будемир. Тоже ты наделал, простонал про себя жихарь. Как же теперь с солнышком то получится? Мироед схватился за брюхо и заревел. рёв его пригнул людей к полу. Даже Святогор, в свои лучшие годы, бросаясь в бой, не мог зареветь громче. Жихарь подошел к мучителю, И покровительственно похлопал его по больному месту Богатырская рука, к его удивлению, не сократилась Как бывало несколько дней или лет назад Не мог мироед в одно время страдать и колдовать Курятина, видно, не всем впрок идет А у иного, бывает, так запечет в середке И жог называется На кислую воду пить, или щелок, я уж не помню Мироед быстро охрип привет только да раскачивался из стороны в сторону, и вся его мраморная хоромина ходила ходуном заодно с хозяином. Роковой камень сорвался с хрустальной колонны и полетел на бедного монаха, но тот успел увернуться, оставив под камнем на память кусок шелка от штанов. «Ах!» «Эту дыкань подарила мне сама небесная откачиха. всплеснул руками Лю Седьмой. «Что ж, перейдется накладывать заплату, чтобы не уподобиться бесистидному павьяну. Но заплата на одежде мудреца порой и стоит дороже, чем императорский кубок, пожалованный победоносному полководцу». Яртур подошел к ним и через силу улыбнулся. Они обхватили друг друга за плечи, чтобы не упасть на качающемся полу «Как и блестяще провели свою интригу», — прошептал бедный монах Но мироед, поглощенный своими муками, все равно ничего бы не услышал «Как и право диво изобразил Яотун свой гнев» Нечто подобное помнится проделал главный евнух во приступанном сговоре с младшим конюшем Чтобы отправить в отставку канцлера Лидуны По Это было в поравлении под девизом, под девизом «А вдруг такой меч и вправду существует?» Спросил принц, дотоле да то ли не знавший за собой лицедейских достоинств «Да какой такой меч? Ты с ума сошел?» Прост хитрого всегда жадность губит», — их ответил Жихарь. «Дураки!» — завыл Мирает. Видно, Будимир малость остыл, дал ему передыху. «Вы же все равно не сможете меня уничтожить, а я рано или поздно от петуха избавлюсь и стану еще злее!» «И чего только на пагубу людям не сотворю!» И духов таких, — сказал богатырь, — у нас навалом, на каждом плетне надрываются. Жалко его, конечно, но себя жальчее. «Пойдем, господа дружина, нечего с ним болты болтать, у нас еще дело не в проворот. «Я вам помогу!» Простонал мироед «Я передумал вас губить Отзовите своего петуха!» «Это верно, он кроме меня никого не послушается Только как же мы тебе поверим, вражинушка? Ты же сам похвалялся, что всякой лжи и обману приходишь с родным отцом «Я поклянусь!» Будемир внутри вражинушки передохнул и взялся за дело с прежней силой «Может, все-таки попробуем его убить?» — пожал плечами я, артур «Настоящий воин не станет так долго мучить даже последнего мерзавца» «А на кой ж ты ляд во сне людей на колье сажал?» — поймал побратима на слове жихой. «Врагов сажал на колья не странствующий боец, а законный король в своем праве. Почувствуете разницу?» Жихарь собрался закипеть, но вмешался Лю-седьмой. «Убить нельзя. Поскольку мяо-ен является не живым и существом, а сакарея — отовлеченными понятием. Если его уничтожить, жизнь не стала бы спокойной, и счастливой, но, увы, осетановилась бы навсегда. «Понимаю вас, сэр Лю», сказал принц. «Мрак и свет, жара и холод». «Но чего стоит его клятва?» «Если пора изнести ее со всеми необходимыми ритуалами, то клятва будет не хуже не нефоритового старца», сказал бедный монах. «Это я беру «На себя!» «А не и старец, он что, сильно честный был, да?» «В отличие от нас, убогих и солободушных, старец не мог солгать даже ради спасения престола неба», торжественно сказал чайниц. «Вот только чем бы его заставить поклясться? Что у него самое дорогое?»